Дагобер с изумлением прислушивался к словам Габриэля. Для него тоже осталась совершенно необъяснимой та неожиданная помощь, благодаря которой он и сироты спаслись из тюрьмы в Лейпциге. «Тебя освободила из рук дикарей? Женщина?» «Да, прекрасная молодая женщина». «Да? И кто же она была?» «Я не знаю. Когда я спросил, она мне отвечала... Я сестра всех скорбящих Но откуда же она явилась? Куда направлялась? Она отвечала, я иду туда, где страдают Она направлялась к северу Америки К тем печальным местам, где вечная зима и бесконечные ночи Да, такие же, как в Сибири Но каким образом она пришла к тебе на помощь? Этот стук заставил замолчать Габриэля Который, выйдя из задумчивости, собирался ответить на вопрос брата И возродил все опасения кузнеца, вышедшие у него из головы за разговором Агриколь, мне надо сейчас же поговорить с тобой Кузнец отворил дверь, но Горбунья не вошла в комнату Она, против, поманила его назад в темный коридор Она была очень взволнована